Приходит мужик домой, весь избитый! Ты где был? Где ты был? Я тебя э -э... спрашиваю, ты где был? Э -э... Где был ты? В <сесс> Алло, доктор! Вы знаете, <как> у меня понос! А, могу ли я с ним принять ванну? Ну, конечно, конечно. Э, если вы сможете ее наполнить. А водой, водой, конечно. Но, впрочем, возможные варианты. Чувак, это у тебя чего? Это курица! Да не гонится, не курица! Да сам не гони, стопудово курица эта! Ну я тебе говорю, это не курица, это хавается! В эфире рубрика «Это интересно» Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что русская речь без... Что русская речь без дросская речь без мата превращается в доклад. Дин -дин -хала, ай, ай. Ой, о, я йохер-йохер-хала, тындербай, я в том числе. О, пиндерба. Вы объясните мне, что такое сексуальная революция? Сексуальная революция это когда штурмом берут подстальонцу, телефонистку и телеграфистку.